Жрец был далеко не труслив, но ему стало попусту страшно. Кто угодно дрогнет перед лицом существа, напрочь отказавшегося дрожить своей жизнью, и дело тут вовсе не в размерах его и силе, будь то з а г н а н н ы й в угол крыса или кошка, защищающие котят. н ну, о а мыша, даже в самом благодушном его настроении, отнюдь не всякий отважился бы погладить. И х о н а м е р бестолково топтался, вскрикивая и не решая спустить в ход вторую руку, только прикрывая ею лицо. Пока на помощь не подоспел один из кромешников и не х р е с н у л впившегося мыша пустым мешком, очень кстати валявшимся на земле. Но зверек, как казалось даже в боевом иступлении, очень хорошо видел, что происходило вокруг. Он не стал дожидаться, пока его собьют, сам разжал пасть. легко вильнул прочь, так что навозная труха, разлетевшаяся из, из мешка, и густо обсыпавшая хономера даже не запрошила ему крыльев. А пока длилась его схватка с избранным учеником, кобелек-дворняшка подхватил то, что его заставили выронить, и на трех шагах шастнул к к а л и т к и так совпало, что уже выходивший в нее шамарган оглянулся, на внезапные крики ханомера и невольно приостановился, держа створку рукой. Песик собрал все силы и пегой стрелой вылетел вон, прошмыгнув хулицедея между босыми ногами, и понесся прочь со всей быстротой, на которой были способны его кривые и короткие лапки. Позади него р а с т а л утробный рых старого пса, насмерть вставшего над вожаком. Он, этот пёс, прожил жалкую и одинокую жизнь, которую жизнью-то в полном смысле назвать было зазорно, потому что тянулась она без внятного смысла, без любви, без радостного служения, и вот наступали последние мгновения этой нежизни, пёс отчётливо понимал, что уже не увидит нового дня. Но это было неважно. Он не собирался поджимать хвост, и прятаться в конуру, продлевая паскудное существование. Он смотрел на троих кромешников, медленно подходивших к нему, и впервые знал, ради чего и ради кого станет сражаться. Это было счастье. Сердце размеренно и мощно билось в груди, отроду нечесанная грива грозно щетинилась, глаза зорко ловили каждое движение врагов. Он увернулся от нацельного в ребра копья и, ликуя, с хрустом смял пастью чью-то руку в толстом кожаном рукаве. Кобелек-дворняшка, хромавший на трех ногах по обочине лесной дороги, еще долго-долго слышал вдали торжествующий голос старого пса и злые крики людей. Потом все начало стихать. А еще немного погодя, н а кронами сосен взошло мрачно рыжее зарево. Это горел двор панкела синего льда. Пламя, ободряемое разбрызганным маслом, поглощало и дом, и амбары, и мертвую плоть. Слишком поздно подоспевшие иллюзии из деревни разгребут г о л о в н и и увидят, что ночью в быля напали разбойники. И цепной к а б е л ь бросившийся на недобрых гостей, был ими убит. и маленький уродец подевался неизвестно куда, что взять с трусишки никчемного. Песик жалко заскулил и побежал дальше, более не оборачиваясь. Что-то грязное и непонятное свешивалось у него из зубов. Косатка кунца Винитара вошла в озеро Ковш сквозь один из узких и длинных проранов и почти сутки осторожно двигалась вперед по приметам, очень тщательно вырисванным на хорошем и плотном пергаментном листе. Второй корабль, некогда принадлежавший самозваному н вождю з а у р а л и к у остался ждать у берега моря. Не заблудиться бы, — откровенно поеживались комесы. Никто из них не побоялся бы заплутать в море, вдалеке от каких-либо мореходных примет. Свечение воды, форма волн, все внятно, все без речи, — говорит. Без слова рассказывает, раз посмотреть, и тотчас понятно, где какое течение, и в которой стране суша. Ни один не усомнился бы и среди каменных островков своей родины, затопляемых в прилив, голых и на чуждый взгляд вполне одинаковых, но здесь... Здесь острова были лесисты, а берега проток густо просли зеленью, слишком похожи на реки. заманчиво и опасно т я н у щ и й с я вглубь страны. И кто поручится, что вот сейчас из-за острова не ринется на перехват хищная стая лодок, а за кормой не явится из-за р о с л е й камыша еще одна такая же? Впрочем, воины были весьма далеки от того, чтобы поднять ропот и вынудить вождя повернуть. к у н с в и н и т а р был предводителем, каких поискать. Сколько раз они под его началом вершили дела, о которых не стыдно будет когда-нибудь рассказывать внукам. Сколько раз сокрушали врага, захватывая добычу. А вот теперь всего лишь настала пора отплатить вождю за все, что он делал для них, где-то поблизости берегами здешних озер протянулась дорога, а по дороге шел человек, с к о т о р ы м у винитара кровная месть. Жрец богов-близнецов обещал в е н е т а р у подгадать встречу с тем человеком. И никто не скажет про них, дружину, будто они не уважили п р а в о вождя, оттого лишь что оказались старыми бабами и забоялись чуточку отдалиться от моря. В узких протоках было не развернуться под парусом. с и г в а н а даже опустили мачту и уложили ее вдоль корабля. как всегда поступали, когда избегали недружественного внимания. И весла лежали на своих местах, увязанные вдоль бортов, весла для открытых пространств. Движением корабля управляли несколько человек с длинными шестами, вставшие на носу и корме. Остальные бдительно глядели по сторонам и держали оружие на готове. Под вечер, Косатка достигла последней приметы, обозначенной на листе. Боевые сегванские корабли замечательны еще и тем, что осадка у них не больше аршина. Ихономеру, назначавшему встречу, это было отлично известно. Длинная лодья неспешно проплыла над песчаными отмелями, опрятно раздвинула грудью л и с т и кувшинок и мягко ткнулась в топкий берег небольшого затона. Венитар Хмурис еще раз посмотрел на карту. Да, все так и есть. В самой вершине заливчика виднелся редкий по здешним местам большой камень, почти правильной кубической формы. А на нем, в точном соответствии с рисунком на листе, в обнимку росли два корявых деревца, сосенка и б е р е з к а У камня, в силу его необычности, даже было собственное название — «одинец». Но если поблизости проходит дорога, должны быть и спуски к воде. Почему, пока мы шли вдоль берега, я не видел ни одного, ни одной прогалины в камышах, только лёжки кабани и этот затон, в ы г л я д и так, т словно его сухим путём отруд не п с е щ а л и На карте, между прочим, никакой дороги тоже не было нарисовано. Винитар подумал и сказал себе, что карта относилась лишь к озеру. и была предназначена для путешествующих по воде. С другой стороны, люди, во всяком случае, если им не повезло родиться морскими сигванами, все-таки держат путь по воде с суши на сушу, а значит, следовало бы обозначить хотя бы те отрезки сухопутных дорог, что вплотную подходили к протокам. Непонятно. Непонятно. Лист, который держал в руках винитар, покрывал лишь очень небольшую часть ковша. От прорана, выводившего в море, и до того места, где сейчас стояла косатка. Протоки, открывавшиеся по сторонам, обрывались словно бы в никуда. Куски очень скудно обозначенных островов тоже, н е дать н е взять, и стаивали в первозданном нигде. Венитар, которому и без того было весьма неуютно, почувствовал себя на краю света. Еще шаг, и лбом стукнешься в стену. возведенную богами в самом начале времен. Или, если неудачи выведет к дырке в этой стене, так и вывалишься прямо за край, за пределы ночи и дня. Две с е д ь м ц ы назад в т и н в и л е н и когда выяснилось, что интересовавший его человек покинул городские пределы, Ханамер сказал, что все еще можно исправить, и дал Кунсу этот самый лист. — Откуда, — спросил в е н и т а р ты знаешь, что он пойдет именно сюда? Он не слишком таил свои намерения, когда уходил, но я просто держал уши раскрытыми. в е н и т а р хорошо разбирался в картах, и даже сам их составлял, когда служил стражем северных врат страны Велимор. Может, именно это и подвело его? Он удовольствовался скупым х а н о м е р о в ы м наброском. а теперь весьма сожалел, что не разыскал в дополнениях к карте хоть какого-нибудь местного проводника. С живым человеком можно поговорить, расспросить его и узнать, что лежит за пределами разрисованного пергаментного клочка. Можно расположить его к себе, убедив, что попросту любопытствуешь и вовсе не имеешь намерения грабить нищие рыбацкие деревушки на островах. Можно и припугнуть. если другого выхода не о к а ж е Ну, а что прикажете делать с этим убогим листом, который все равно ничего нового не поведает? в е н и т а р никоим образом не выдал своего состояния, еще раз прошелся по палубе и отрядил двоих воинов на берег. Если их увидите поблизости дорогу, сразу возвращайтесь назад. Но в любом случае, дальше трех перестрелов не уходить. с е г в а н с к и й перестрел. Расстояние, с которого, как считалось, стрельба еще способна поражать цель, составлял триста шагов. Воины пошли и вернулись. Ничего похожего на дорогу им не попалось. Только две тропы, больше похожие на звериные. — Никогда я не верил жрецам, — сказал однорукий Аптахар. — Ах, а на меру этому и подавно. Все они одинаковы. Наплюют на честь и на совесть, и есть надеются добыть себе новых верных и новые подношения. Верные здесь, верующие, последователи того или иного божества. Венитар знал, что его кровный враг запросто мог воспользоваться звериными тропами, а мог обойти совсем без т р у п И вполне способен был покинуть дорогу только за тем, чтобы взглянуть на достопримечательную скалу. Не рассказывал ли сам ы й избранный ученик? Будто Вен перерыл всю храмовую библиотеку, выискивая описание стран. Все так. Но отчего-то уютный заливчик все более начинал смахивать на мышеловку. Куда венитар? Сдуру сам голову сунул и еще дружину за собою привел. «Снимаемся. Приказал Кунс. Он помнил, у выхода из затона был довольно широкий плёс. Там касатка, по крайней мере, могла развернуться. Если придёт нужда, дать достойный отпор внезапному нападению. Топкий бережок с мягким чмоканьем выпустил увязший форштевень. Корабль, подталкиваемый шестами, Осторожно двинулся вперед кормой, благо именно ради таких вот случаев корма боевой касатки мало чем отличалась от носа. И в это время со стороны Плёса, куда хотел выйти Винитар, показалась лодка, быстро шедшая на двух парах весел. п е р в ы е м ы с л и молодого кунца была снова о том, что на них все-таки напали, но из-за ближайшего острова ярко светила луна, и он различил двуцветные одеяния Хономера. Лодка быстро приближалась, и спустя некоторое время в е н е т а р у стало казаться, что нападение все-таки произошло, только жертвой стала не его в е н е т а р а дружина, очень даже способная огрызнуться на любого обидчика, а свита самого х а н о м е р а Действительно, лодка, выстроенная по местному обычаю, н е д л и н н ы е и широкая, т у п о срезанными, но зато высоко поднятыми носом и кормой, несла шестерых человек. Жрец близнецов стоял на носу, причем правая ладонь у него была замотана тряпкой. Еще двое гребли. Один работал размеренно, неутомимо и ровно, как у м е е т только сигваны, а другой орудовал веслами кое-как, без большого умения. Четвертый сидел на корме и держал рулевое весло. Сидел странновато скособочившись и явно стараясь не делать лишних движений. Так бывает, когда у человека что-то не в порядке с ногами. А пятый и шестой вообще лежали на днище, и венитар не заметил, чтобы они шевелились. Тут молодой кунс с невольной горечью вспомнил, как представлялся ему еще недавно этот п о х о д в озеро Ковш. Как ясно он видел перед собою дорогу. ч е м у т о очень похожую на ту, над которой господствовал замок северных врат, широкую и удобную, ведущую через хорошее открытое место. Он, венитар, стоит на горке, слушая, как шуршит в траве теплый ветер, а с неба льется песенка-жаворонка. Он стоит лицом к солнцу и смотрит туда, где дорога выходит из лесной чащи. Вот оттуда. Из кружевной тени берез появляется человек, очень знакомый, хотя они виделись всего раз, и притом года назад. Человек поднимает голову и замечает его, и начинает неторопливо идти ему навстречу, одолевая последние петли дороги, вьющиеся к с о г о р у А в е н и т а р стоит неподвижно и ждет его, и звучит, звучит над их головами хрустальная трель жаворонка. Вспыхнув на миг в его памяти, эта картина обрела запредельную четкость буквиц письма, отданного пламени, и как то письмо рассыпалось пеплом, х а н а м е р не сдержал обещания. Да еще явился навстречу во главе кучки из раненых спутников, станет, н е б о с просить отвезти назад в Тинвилену. Тут у к у н с а мелькнула странная и почти смешная мысль. А может, просто они его встретили чуть раньше, чем я? Если так, то удивляться право было нечему. Разве только выражению торжества на лице Хономера, нянчившего руку в набухшей кровью т р я п и ц ы Святые близнецы, чтимые в трех мирах! — первым поздоровался жрец. — Видно, не зря мы сюда спешили, потому что, похоже, ты не намерен был здесь нас дожидаться. «А я, собственно, тебя и не ждал», — подумала свинитару. Слух он не стал ничего говорить, а ограничившись коротким кивком. Его достоинство кунса позволяло хоть совсем не отвечать на приветствие, если он того не желал. Тут лодка подошла к самому борту. Воины запалили несколько факелов, и он, наконец-то, присмотрелся к двоим, лежавшим на дне. «У одного...» Явно мертвого вместо головы и груди был жуткий ком сплошной загустелой крови, ч е р н ы й в свете огня. Там, где угадывались шеи и лицо, зияли глубокие рваные раны. Такие наносят ни нож, ни меч, даже не шипастая булава. Здесь явно потрудился крупный зверь, волк или собака. Мельком винитар заметил разрезанную одежду и толстые повязки на бедре и предплечье сидевшего у руля. но лишь мельком, потому что второй человек на дне лодки был, волкодав, неподвижный, белый, как простокваша, и крепко связанный по рукам и ногам. И что уж совсем странно, на нем совершенно не было крови. За плечом послышалось негодующее хмыканье Аптахара. в е н и т а р медленно выпрямился, и только ладони, с т и с н у в ш и й бортовую доску, выдавали его ярость. Он негромко спросил, «Какое зло я причинил тебе, х а н о м е р За что ты так со мной поступаешь? Он хочет, чтобы над нами смеялись все острова», — поддержал Аптахар. «Кунсу-Винитару, его кровного врага, притаскивают связанным точно барана, потому что Кунс не способен сам с ним посчитаться». С корабля уже зацепили лодку баграми, и несколько воинов спрыгнули в воду, доходившую здесь стоящему человеку до пояса. Пленника ухватили за одежду и с рук на руки передали через борт. Хономеровы кромешники зло смотрели на мореплавателей, но не пытались им помешать, и даже в спор не вступали. Сила отнюдь была не на их стороне. Да и если уж на то пошло, именно за этим они сюда и приплыли. И не ждали они от Винитара ни благодарности, ни награды. Их наградит х а н а м е р Вот только окупятся ли полученные раны, да и брата погибшего безо всякой воинской славы ни с какое золото не вернешь. Сказать по правде ты мне безразличен. Пропустив мимо ушей слова Абтахара, ответил кунсу избранный ученик, а вот врага твоего я действительно не люблю. потому что он у же несколько раз наносил самый прискорбный урон делу, которому я посвятил свою жизнь. Оттого я не пожалел ни времени, ни людей ради удовольствия увидеть его связанным у своих ног. — Вот как! — ровным голосом проговорил в е н и т а р Что ты не любишь его, это я понял еще в Галераде, когда мы беседовали на берегу, но не представлял до какой степени. Почему ж ты заодно горло ему не перерезал, жрец? — Потому что пообещал отдать его тебе. Венитар некоторое время молчал. — Налегке, я смотрю, путешествовал этот Вен, — снова ехидно встрял а п т а х а р безо всякой котомки, даже без оружия. А кошелее с деньгами я уже и вовсе молчу. Воины, окружившие лодку, захохотали при этих словах и немедленно занялись поисками. от настоящего морского сигвана привыкшего биться на воде и затем потрошить вражеские корабли невозможно что либо спрятать на судне не говоря уж о с у д е н у ш к е к о м е с ы живо вытащили из якобы потайного рудучка н на корме заплечный мешок волкадава и его мечи солнечный пламень в ножных и два деревянных кромешники не успевшие не порыться в мешке не кинуть кости Разыгрывая великолепный меч, только заскрепели зубами, досадуя, что потащили добычу с собой, в спешке, не догадавшись спрятать ее на берегу. О том, что х а н о м е р нипочем не позволил бы им оставить у себя приметные вещи, где один из них не подумал. Все найденное живо передали на к а с а д к у Шамаргана, не кстати поднявшегося на ноги, при этом уронили за борт. Может, случайно, а может, и намеренно. Он вынырнул и, хмуро отплевываясь, зашлепал по воде к берегу. Мореходы провожали его шуточками и смешками. Кунс-винитар спросил жреца, «Как же мне отблагодарить тебя за то, что ты все-таки привез его сюда живым?» х а н а м е р славился не только тем, что его, как всякого жреца, трудно было переспорить. Его почти никому не удавалось застать в словесном поединке врасплох, всегда казалось что он насквозь видит противника и заранее готовит ответ он и теперь ничуть не задумался скажи мне как звали нашего единоверца старика убитого при набеге на серых псов в г а л е р а д е ты не пожелал назвать его имя воины венитара ловко забирались на борт к а с а т к и отряхивались стаскивали и отжимали одежду никто не услышал короткого удара в кормовой штевень, а если услышал, то внимания не обратил. Такой звук могла бы произвести коряга, царапнувшая по корабельному дереву. — Я не то что не пожелал назвать имя, — проговорил в е н и т а р Я просто не знал, как его звали, этого старика, и сейчас не знаю. Если помнишь, я не говорил, не скажу. Я тебе сразу посоветовал. спрашивая венно, и кивнул могучим парням, стоявшим на готове с шестами, воткнутыми в дно, вперед. Лодка закачалась, отодвигаемая могучим боком к о с а д к и Морской корабль медленно двинулся с места и заскользил навстречу лунному свету, вперед сквозь запутанный лабиринт островов. Ночная темнота всего меньше смущала Венитара. Дорогу обратно, к морю, он уверенно нашел бы без карты, что днем, что теперь. Ханамер смотрел вслед уходившей к осадке, и впервые за очень долгое время не мог придумать достойного слова. Вот и оказалось все зря. И снадобье, которым он по-немогу подпаивал в о л к а д а в а и спешное путешествие в озерный край. и гибель двоих человек, в который раз проклятый язычник умудрился натянуть им нос. Оставалось утешаться лишь тем, что теперь-то уж он навсегда убрался с дороги. Правду, мол, ведь не самое могущественное утешение. Кромешникам не довелось испытать такого горького разочарования, как их предводителю. Они быстрее вернулись к насущному. Раненый взялся за руль, здоровый приготовился грести, им еще предстояло петлять и петлять по протокам, добираясь туда, где ждали лошади, палатка и костер, разведенный спутниками, оставленными дожидаться. И вот тут хватили с ь Шамаргана. Еще бы им не хватиться, ведь скамейка второго гребца так и стояла свободная, а Шамарган, выпавший за борт и ушедший в сторону берега, по сю и пору не возвратился его несколько раз окликнули по имени он не отозвался с берега вообще не долетало никаких звуков кроме легкого ш у м а ветерка до да окликов ночных птиц удрал сказал кономмер он то знал что шамарган далеко не такой дурак что попытаться выйти к лагерю б е р е г о м ну и невелика потеря буркнул кромешник сидевший на в е с а х это с какой стороны посмотреть Подумал Ханамер, х уже начиная прикидывать, что именно о его тайных делах было известно беглому лицедею, а что нет. Косатки уже не было видно. Она выбралась на открытые плесы и, развернувшись, уверенно двигалась к морю, туда, где, в р а щ а я с кругом северного гвоздя, медленно запрокидывались в небесах негасимые светочи путеводных созвездий. Расскажу я вам, люди, не совсем что по чуде, будет прост мой недолгий рассказ. В рыжей шкуре я бегал и любил человека, это счастьем зовется у нас. Сын старинной породы я нанизывал годы, ликовал, отмечая весну. Время м ч а л о с недаром, стал я сивым и старым, и однажды навеки уснул. в ы т и слезы, хозяин, больше ты не залаешь, не примчишься, как прежде, назов. Спи спокойно, мой милый. Но какая могила удержала собачью любовь? Убегать беззаботно, оставлять без присмотра тех, кого на земле защищал. Да когда так бывало, чтоб меня не дозвались, чтоб на выручку я опоздал? А потом было вот что. Как-то зимнюю ночью возвращался хозяин домой. Я по обыкновенью, бестелесную тенью провожал укрываемой тьмой. Было тихо вначале, только сосны шептали, д да о поземка мела под луной. Недоступную взгляду я почуял засаду у развилки дороги лесной. Что хозяин мне делать, мне лишенному тела, как тебе на подмогу успеть? Я рванулся из тени, из нездешних владений, и возник перед ним на тропе. Перед смертью старухой я не ползал на брюхи, не скулил, не просился назад. Под напором свирепом просто лопнули цепи. «Поспеши, мой хозяин и брат!» Изумлен нашей встречей, он пошел непереча, доверяя любимому псу по тропе безымянной. прочь от всех окаянных, затаившихся в темном лесу. И до самого дома, по дороге знакомой, мы дошли точно в прежние дни, как бывало, бок о бок, лишь следы по сугробам на двоих оставались одни.